Мазур должен, просто обязан был забыть весь тот сюрреализм. Но память упорно подсовывала картинки из прошлого. Нет, упаси Боже, никаких аналогий. Но все же перед внутренним взором, как наяву вставал заданный нос той яхты, после взрыва на корме, стремительно уходившей на глубину и уносившей с собой многих, очень многих, и своих, и чужих. Мазур, отработанным, уже привычным усилием воли, отогнал видение. И тут же, словно переключили канал на телевизоре. В памяти всплыло, читанное где-то, год выпуска 99-й, построен на западной верфи. Максимальный запас хода 6370 миль. Два дизельных двигателя по 6600 лошадок, скорость 22 узла, 20 человек команды. Максимум 28 пассажиров, и, что характерно, для каждого своя каюта, на воротов на позудине немерено, включая бассейн. На такой Абрамовичу, большому ценителю яхт, не стыдно в море. Парусная, но снабжена мощными двигателями. Это и понятно. Объясняется просто. Наличие паруса и мачт кардинально влияет на пропорции, а значит, страдает комфортность судно. Чем выше мачты, тем мощнее должен быть киль, а существенно увеличивает осадку. Ну и кроме этого, владельцу парусника, хочешь не хочешь, а придется участвовать в престижных соревнованиях, потому что каждый уважающий себя яхтсмен должен хотя бы раз победить в регате, а заниматься этим охота далеко не всем, да и поражение будет весьма болезненным. Такой удар по самолюбию! А моторные яхты только до того и строятся, чтобы создать владельцам максимум комфорта и минимум проблем. Прям-таки плавучие пятизвездочные отели. Как вот этот, например. Пойди заставь тут кого-нибудь паруса поднимать или рифы брать. Проектировщик тут, конечно, постарался. Явно не из наших. Это янц, наверное. Вон роскошь какая. Мазур оглядел нижнюю палубу. Спирса спирса видно». Натуральное черного дерева. Полированный дуб. Надо было везде ковры ручной работы. Шёлк, кожа. А на верхней палубе, похоже, сьюты. Каюты гостиничного типа. Почти во всю длину. Это что очень перебор. Ну, на средний, понятно, бассейн, парилка, бар. А корпус, похоже, пули непробиваемый. Пусть система обнаружения ракет имеется? С этих станется? Странно, что вертолетные площадки не предусмотрено. Видно, до пока не дотягивает. Вот, вот целых две. Осознав, что слишком долго пялится на это чудо, Мазур неторопливо и привычно, как к собственному подъезду, двинулся в сторону трапа, у которого наблюдались, вот неожиданность-то, мальчики в уже знакомых костюмах. Там же имело место нечто новое. Перед трапом стояла рамка металлоискателя. Мазур с непроницаемым лицом выложил на лоток ключи, мобильник, мелочь из карманов, прошел сквозь рамку. Рамка молчала. — Добро пожаловать на борт. Вяжестый мужик лет пятидесяти возле Лиров трапа, при усах с благородной сединой на висках, но в штатском, поприветствовав Мазура, достал рацию, бормотнул у нее несколько слов. Мазур вельможно кивнул в ответ поднялся на борт и едва не оказался в объятиях стюарда, одетого в белоснежный, форменный, золотыми голунами костюм. Стюарт был черный, как уголь, аж синевой, а если по-простому, то типичнейший кондовый негр. «Господин Мазур, позвольте, я провожу вас в вашу каюту», изъяснялся Сендивид на чистейшем русском языке, без малейшей примеси, не то что конголезского, даже хохляцкого. Если желаете, я могу показать вам яхту. Мазур небрежно бросил. Может быть, позже, дружок, сначала душ, притомился что-то в дороге. -то. Конечно, конечно, к своим Мазур. Прошу за мной. Мазур обернулся, по трапу два здоровых бугая волокли какую-то очемелую блондинку. Она во всю глотку голосила Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. А следом еще один тип тащил два огромных, как комода чемодана. Причем этот последний совсем не похож был на охранника или штатного халуя, хорошо одетый чернявый юнош с приличными манерами. Мазур последил взглядом за любопытным квартетом и с некоторым даже изумлением пронаблюдал, как три мужика эту бабенцию с трудом запихнули в каюту, а она, зараза, еще умудрился оттуда им платочком пахать. Очередная собчачка, что ли? Рассеянно, оглядываясь по дороге, как положено столь почетному гостю, Мазур мельком отметил, что на яхте наличествует минимум 5 security А когда они, обогнув надстройку, добрались до противоположного борта, в полукабельтове от яхты обнаружился небольшой крытый катер, на корме которого расположились двое уж набивших оскомину костюмных мальчиков. Один в бинокль внимательно разглядывал акваторию. На плечах у них висели краткосвольные СР-3, вихрь, с разложенными прикладами. Идиоты! если начнется заварушка, куда они? В костюмах-то? Ну, не наше это дело. Пройдя во внутренние помещения на второй палубе, Стюарт, а вслед за ним Мазур, остановились у двери одной из кают под номером семь.